Глава 15. Их по-прежнему преследовали многоножки. Они слышали их ускоренные шаги, гул от которых стал более ровным, чем раньше. В какой-то момент они получили десяток минут тишины, когда преследователи проходили нерукотворными путями, пещерами, созданными, скорее всего, теми же самыми многоножками. Но совсем скоро звуки неминуемо приближающейся опасности вновь коснулись их барабанных перепонок. «Как думаешь...» Тяжело дыша спросил Лев. «Что с рыцарем?» «Не знаю», — ответила Настя. «Не разговаривай, и так плохо дышишь». «Надежда только на яд», — вмешался Ворх. «Я с ним встречался. Ничего эти бедные создания ему не сотворят». «А то ты многоножек бедными назвал?» — спросил Филих. «Их самых. Они, как и любые другие существа, хотят жить». «Если бы не их многочисленность, я бы и вовсе никогда не причислил их к опасным тварям. И что они только жрут в этих темницах?» «Все!» — ответил один из оранжевых. «Давайте двигаться. Осталось совсем немного», — подбодрил спутников ворх. «Боюсь, впереди еще одна группа тех, кто желает жить», — произнес пионер, замедляясь. Что-то вроде огромных собак размером с Махачкалинскую породу мастифа. Клыканы? поинтересовался Селехив. Почему они не встречают, не нападают? Это на них не похоже. С ними шлем, поймешь, ответил синий, также замедляясь, за нами такой шлейф тянется, что вся живность на поверхность пойдет задницы морозить, лишь бы избежать этого мучения. Я уже ощущаю вонь, даже сквозь фильтры. «Я пока нет», — тихо ответил Селихив. «И что будем делать?» «Обойти их не получится. Они точно у перехода», — разочаровал Хитасханов пионер. «Вижу шестерых. Притаились за обломками обваленной стены». «Тяжело дышать», — произнес Филих, наклонившись и схватившись за руку одного из оранжевых. «Похоже, я сжег фильтры». В этот момент рука его скользнула по костюму механика и ловко отсоединила квадратное устройство на пояснице. Несколько секунд, и оно было установлено себе, вместо снятого точно такого же. «Извини», — произнес он оранжевому, даже не глядя в его сторону и бросая испорченный фильтр на пол. «Мне еще нужно сражаться за вас, а задыхаясь это делать сложно». «Но», — начал говорить что-то его коллега уже поднял негодную деталь и установил ее в образовавшееся отверстие. «Возражение?» – спросил Филих. «Нет», – тихо ответил тот. «Дыши реже, мы рядом», – прошептал второй. «Вот-вот, дыши реже», – согласился воин. «Выбора нет», – ответил Ворх. «Нужно пробиваться». Селехив Филих», – обратился гаджет. «Кто сильнее, эти ваши клыканы или горные шелесты?» «По силе примерно равны, но клыканы стайные». Они и поодиночке опасны, но если их двое-трое, это может стать проблемой. Но думаю, у меня хватит сил пристрелить десяток зверюк. Главное не подпустить их близко, а то конечности они отделяют мастерски. Идем. Предлагаю еще немного подождать, не согласился пионер. Они остерегаются яда, выделяемого многоножками. Значит, подпустим тех еще ближе, пустим парочки кровь, поднимем концентрацию, так сказать. «Думаю, лохматые сами уйдут». «Это всего лишь стая псов», — Псов Филих произнес на русском. «Хоть посмотрю, какие вы в бою, если вы успеете в него вступить». Он коснулся шлема, выключая фонарь и шагнул вперед. «Здесь что, есть режим ночного видения?» — спросила Анастасия. «Только у него», — ответил Селихив. «Не больно надобно», — пожал плечами ворх и шагнул следом. Держитесь поближе ко мне, произнес гаджет. Я вижу картину целиком. Пионер! Он явно экономит заряды, подумал пионер, анализируя происходящее. Либо его оружие недостаточно мощное. Чтобы убить одного пса, филиху нужно было попасть точно в голову, иногда даже дважды. Что касается выстрелов в тело, то одну собаку он смог свалить лишь с восьмого выстрела. Слишком юркая, оказалась. постоянно прятала свою башку. Когда четвертое животное свалилось на пол, остальные скрылись от сенсоров гаджета за ближайшим углом. «Всего-то», — довольно проговорил Хитосхан в синем, оглядывая тушу поверженного. «Давайте быстрее уберемся отсюда». «Идем!» — ответила девушка, помогая одному оранжевому вести второго, который еле переставлял ноги. «Берегись!» — крикнул пионер, и из темноты выпрыгнул пес, сбив местного воина с ног и повалив на землю. Челюсть животного хотела впиться туземцу в шею, но тому повезло. Он упал на спину и с обоих рук выстрелил тройной чередой в шею и под челюсть нападавшему. Слюна, смешиваясь с кровью, залила его шлем. Клыкан завалился на бок, издавая последний вздох. «Интересное оружие». Продолжал наблюдать искусственный разум. «Оно ближе к огнестрельному или к игломету?» «Нет, пожалуй, магнитный запуск». Из темноты послышалось злобное рычание. На шлемные фонари всех присутствующих вдруг усилили свое свечение в три раза, а твердо стоявший на ногах механик и вовсе имел дополнительный съемный источник света, луч которого хоть и не бил далеко, но охватывал приличный участок неподалеку. Яркий свет заставил животных насторожиться и сильнее преклонить головы, словно пытаясь их под что-то спрятать. «Не шевелись!» произнес Лев, думая о том, как ему снять перчатку, достать пистолет и при этом отстреливаясь не задохнуться. Филих не послушал совета парня и попытался привстать, чтобы увидеть сородичей, затушей только что убиенного, как в его сторону бросился ближайший Клыкастый. Едва тот прыгнул, как в него влетел синий шар, брошенный Настей. Сделав кувырок в сторону, Хитасхан выстрелил несколько раз в существо. Клыкан завалился на бок, гребя лапами, пытаясь встать, но повреждения были фатальными. «Сзади не лучше!» — отозвался Ворх, и пионер прекрасно понимал, о чем толкует прекрасный представитель разумных гуманоидов. Многоножки были в паре десятков метров. «В укрытие!» — заорал Селехив и бросился вперед к стене слева, где находилась спасительная дверь. «Настя, Лев, следуйте за ним!» — проговорил пионер, пытаясь понять, чем он может помочь. «Идем!» Прорычала девушка, удерживая практически потерявшего сознание Хитасхана. Развернувшись, она сделала несколько выстрелов в сторону многоногих тварей, замедляя их движение. Лев подскочил к девушке, и они втроем потащили бедолагу в ту сторону, где орудовал копьем здоровяк. Настя чувствовала, что легко может сама понести пострадавшего, но для этого ей придется занять обе руки, что было крайне нежелательно. Ворх ловко отскакивал в сторону, уходя с линии атаки, не забывая при этом рубить и колоть неприятеля. «Доброе орудие, доброе!» — приговаривал он, нанося очередной удар. Костюм на его ноге уже был разодран, рукав приобрел алый цвет, но это не тревожило бородача и не замедляло его ни на долю секунды. Пионер бросился к двери. Нет, он не собирался быть в первых рядах спасшихся, особенно учитывая, что без посторонней помощи ему дверь не открыть. Но он рассчитывал присутствием своим отвлечь хоть одного пса. Чтобы спровоцировать клыкастых, ему пришлось приблизиться вплотную, после чего имитировать прыжок, словно он нападает и тут же дать дёру. все таки жалко было терять не так давно приобретенные ноги. Два пса бросились в догонку, охваченные азартом и радуясь, что враг убегает» пусть даже такой небольшой и неаппетитный враг. К этому моменту Ворх с Фелихом свалили еще добрый десяток лохматых, но те и не думали заканчиваться, накатываясь новыми волнами. Хитосхан, вооруженный стрелковым оружием и обладающий реакцией мангуста, удачно отстреливался, избегая ранений, чего нельзя было сказать о Ворхе. К этому моменту правое плечо здоровяка оголилось, рана была несерьезная, но говорить о фильтрации воздуха уже было бессмысленно. «Долго не протянем!» – прокричал Филих. «Я вышел налегке уже почти пустой!» «Настя, помоги им!» – проговорил Лев, сам плохо дыша, но хватая покрепче механика. «Угу», – ответила та и, бросив ношу, побежала вперед. Пионер наблюдал, как девушка выпустила десять зарядов, по одному на каждые два шага. Она не концентрировалась на одной цели, а пыталась попасть в как можно большее количество хищников, чтобы сбить их хоть на секунду с толку – Несмотря ни на что, она не поменяла направление и, оказавшись около заветной двери, провела по ней пальцем. Каменная глыба тут же освободила проход, и Селихив, сжавшийся к стенке в углу, тут же запрыгнул в спасительную комнату. «Куда ты?» – заорал он, глядя, как девушка бросилась к ворху. «Если вы все погибнете, я же здесь с голоду сдохну!» – истерично добавил он. Лев с помощником затащили внутрь окончательно вырубившегося Хитосхана. Не церемонясь, бросив того на пол, землянин снял перчатку, расстегнул свой примитивный скафандр и, вытащив пистолет, высунул руку за тонкий защитный барьер. Он пытался прицелиться, но поле хоть и было прозрачным, мерцание его не давало сконцентрироваться. «Стой!» — крикнул пионер, но Лев не среагировал, или, возможно, не понял, что гаджет обращался именно к нему. Он сделал шаг, покидая укрытие, и в этот же момент в предплечье его вонзились зубы. Это была старая, очень знакомая боль, заставившая вспомнить многое. Лев изо всех сил удерживал пистолет, не желая терять единственное оружие, которое ему подчиняется, конечно, если не считать кухонный нож. Животное волокло его в сторону, на ходу пытаясь трепать, чтобы отделить конечность, перекусив кости, и в поведении животного читалось удивление. Такие тонкие косточки должны были треснуть сразу же. «Настя!» Обратился пионер, уже мчась на обидчику тупоголового. «Лев!» Пионер четко видел, как псина старалась расконсервировать свой обед, и вкус крови говорил ей, что это вот-вот удастся. Но вдруг пес остановился и, злобно зарычав, бросил человека. После этого он принялся бить себя лапой по морде, заскулил, сделал оборот вокруг своей оси и свалился замертво. «Все нормально, Настя!» — ответил лев и припал к туше, прячась и собирая своих миниатюрных палачей. «Не вставай!» — крикнула она, и над головой его пролетели сгустки энергии разных цветов. «Теперь за мной!» — произнес пионер, сканируя проползавшую между парализованного слева и свернувшегося справа собратьев многоножку. «Быстрее! Уходим!» Пионер дотащил льва до двери. Успевал тот перебирать ногами или нет, гаджет не запомнил. Настя отстреливала все, что движется, точно так, как это делал Ихитасхан, но тот, в отличие от землянки, уже целенаправленно шел к спасительной двери. Остановившись у входа, он прокричал: Скорее, десяток зарядов осталось! Иду, пробасил ворх, размахивая своим смертельным посохом, буквально стоя на горе окровавленных тел. Пионер наблюдал за обстановкой, за десятками трупов и за десятками живых существ, слетевших с катушек от запаха крови и яда, в агонии, не боявшихся погибнуть, ожидавших удобного случая нанести решающий удар. Настя заняла место отстрелявшего последние заряды Филиха и поливала энергетическими сгустками местных животных, но и ее силы были на исходе. Она все так же отправляла сферы и светящиеся карандаши, но они, казалось, переставали причинять противнику хоть какой-нибудь вред. «Уходи! Я сейчас!» Размахивая копьем, произнес здоровяк, понемногу отступая. Шлем его давно был разбит. Как он дышал в этой газовой камере, лишь создателю было известно. Он крошил клыканов, рубил головы многоножкам тупым созданием, просто ползущим на свою цель и пытавшимся ухватить ее небольшими в сравнении с их телом жевалами. Хотя, нужно признать, они умели весьма быстро изгибаться, что позволило одной из них зацепить икру бородача. Прорубленные панцири начинали источать черную жижу, испускающую тут же еще больше гадости в воздух. Как только Ворх прорубил пятую по счету голову, если это можно было назвать головой, как лохматые стали скулить и бросились на утек. «Ворх, не задерживайся! Если их будет пару десятков, они тебя все же сожрут!» Кричали динамики гаджета, так как встраиваться в чистоту для общения смысла не было. Скафандр здоровяка был полностью разрушен. «Это мы проверять не будем», — ответил тот и бросился к барьеру. Они все оказались в комнате для перехода. Последним вошел Бородач. Он снял то, что когда-то называлось шлемом, и бросил на пол. Его костюм был изодран. Из многочисленных ран сочилась кровь. Что было с его легкими, можно было только догадываться. «Ты как?» — спросила Анастасия голосом, словно тот вот-вот умрет. Только теперь она огляделась и поняла, что это точно та же комната, в которой они прибыли в другую точку. Комната с провиантом, вещами и туалетом в углу. «Мы сейчас все замотаем, найдем чем...» «Не переживай», — ответил тот. «Ядро подлечит». «Ну?» Он повернулся к Филиху, Его ладонь утерла лицо, размазывая кровь и лимфу врагов. «Ты до сих пор желаешь, чтобы слуга тебя покарал?» Хитосхан не ответил, но пионер уловил, как нервно дрогнула его рука с бесполезными, лишившимися зарядов орудиями. «Ладно, не сегодня». Тяжелый взгляд Ворха сменился одобрением. «Ты тоже хорош. По-своему, но хорош. Вас это тоже касается. Всех, кроме Селихифа». «Я...» — неуверенно произнес тот. «Я никогда не сражался. От меня толку все равно не было бы». М -м, так и запишем. Но ты бросил товарища!» Усаживаясь на пол, ответил здоровяк, всем видом показывая, что он сейчас бросится на беззащитного Змеекожева. «Да не переживай ты так, шучу. Плевать мне на твоих подопечных. Хоть сейчас им всем кишки выпусти, главное, чтобы не воняли. Давай, Настя, командуй. Отправляй нас назад». «Да, мне даже немного стыдно за вас» произнес Лев, пытаясь пальцами, словно его рука выполнена из глины или пластилина, склеить дыры от зубов. «Жалкие дворняги, безмозглые ползучие, чуть не лишили нас жизни. Где же ваши пресловутые технологии?» «Великолепно, что при нас были высшие!» Тут же ответил Селихив, умащиваясь возле стены с дверьми. Они лишь видом своим распугали всю дикую живность, не получив при этом ни малейших лишений. «А тебе слово не давали!» — рявкнул ворх, не открывая глаза. «Вон тот дерзкий, зазнавшийся червь, он может так ответить нам. И право такое дает ему тот факт, что он воин, что он честен. Не перед тобой, не перед нами, и раз уж это не секрет, не перед высшими. Он честен перед собой, и от него я проглотил бы такую дерзость в нашу сторону, но от тебя...» «Настя, помоги мне встать, я хочу ощупать его шею!» «Рядом с тобой лежит копьем Алисанхаш», — тут же вмешался пионер. «Зачем вставать? Можно просто выполнить один бросок». «Не троньте его!» — все тем же надменным, но очень уставшим голосом проговорил Филих. «Он дурак в общении но наумен в развитии. Во всяком случае...» хитосхан осекся!» Его мутные аналоги зрачков, которые теперь могли различать все присутствующие, опустились к устройству на его груди, и он решил не продолжать. «Как скажешь, Хитосхан, как скажешь!» Все так же, не открывая глаза, ответил Бородач. «Я?» Настя задумывалась, оглядывая окружающих ее существ. «Филих, ну и вы, и же с ним. Вы знаете значение названия вашей расы? Откуда оно?» «Давай, Силихев!» Тут же открестился Хитосхан в синем. «По твоей части вопрос». «Ну, это не сложно. слегка преклонил на бок голову тот. «Правильное звучание Хитохан, что значит высшая личность, правящее существо. В дальнейшем для удобства произношения Хитохан превратилась в Хитосхан. Вот и все значение». «А...» — Настя задумалась. «Не знаю, верно ли я произнесу. Эллехаун, так говорит мне знание вашего языка, а вот словосочетание «хитахан» не очень-то ваше. Или я ошибаюсь?» «Мы, в отличие от многих, знаем свою историю от первого ребенка», — довольно проговорил Селихив. «И знаем, что такое имя нам дали создатели, и тем важнее, что в дальнейшем наши боги признали в нас равных». «Чего не желаете вы сделать, тем самым порождая массу вопросов?» «Мы обговорим это позже», — отмахнулся Лев. «Думаю, данные темы мы обсудим с радостом. Или кем-то поважнее, если такие имеются. И как же создали вашу расу?» — ненавязчиво спросил Гаджет. «Мы это они. Усредненные, измененные, улучшенные». «Тут бы я поспорила». Оглядывая непривлекательные морды туземцев, произнесла Настя. «Первые хитосханы, женщины, выглядели, как они», — продолжил Селихив. «Как Настя, лев и даже немного, как это страшилище. Их смогли перебрать, перепрограммировать, если хотите. Сумели сделать уникальными, слабыми, глупыми, болезненными, но бесконечно способными к размножению». «Самки могли зачать от любого гуманоида. Да что там гуманоида? От любого существа. Практически от любого. По крайней мере, от тех, у кого размножение связано с оплодотворением яйцеклетки. Проблема была лишь в том, что рождались у этих самок всегда мальчики, и всегда они были бесплодны. Полагаю, у вас хорошая фантазия, и через что прошли те первые...» Он откашлялся. Кхе -кхе. «С ума сойти! Я учу истории тех, кто, по моему мнению, создавал эту историю!» «Не отвлекайся, пожалуйста!» — тихо произнес пионер. «Потом появились матери!» — Проговорил селихи, вертя головой, пытаясь понять, кто его слушает. «Они понесли от низких. Я не знаю, как те выглядели. Знаю лишь, что они были на низшей ступени развития». И их можно считать больше животными, нежели разумными. Впрочем, создатели пирамиды не такие опыты проводили. И тогда родилось семь девочек. Вот от этих семерых и от высших отцов происходит вся наша раса. Как вы понимаете, мы все так или иначе братья седьмой части населения. И как я уже говорил, самки хитосханов так же, как и их прародительницы могут понести от любого гуманоида. Именно поэтому им, нашим дочерям, запрещено покидать планету. Именно поэтому мы прятали их от гостей. Голос его дрогнул, и он замялся. «Да, я думала, у меня хреново с наследственностью», произнесла Настя, лишаясь последних сил. «Последнее, на что она удосужилась, умастившись рядом со львом, это бросить взгляд на Ворха». Отдыхайте, ответил тот, с подозрением оглядывая змеи кожих.